Глава 54. Винни. Куда она подевалась? Чарли уставился в необъяснимо пустой мамин гроб. От холода у меня шел пар изо рта, а пальцы в карманах джинсового жакета онемели. Я не взяла подходящую для спонтанных археологических раскопок одежду. Уж точно не для тех, которые проходят посреди ночи. Нейтон посмотрел на пустой гроб, И, понимающий, кивнул. И я не могла не спросить. «Почему ты киваешь?» «Потому что теперь все обрело смысл». Таков был его бессмысленный ответ. «Что именно?» — спросил Чарли. «Что мы похоронили пустой гроб? Это вообще законно?» Чарли сердито глянул на здоровяка, который взял пять тысяч маминых долларов, чтобы опустить в землю пустой гроб с бархатной обивкой. А потом еще тысячу наших долларов чтобы выкопать его обратно. «Мы можем похоронить что угодно», — ответил тот. «Тела, части тел, имущество, одежду, обувь, душу». «Погодите-ка», — прервал его Чарли. «Душу?» «Только в этом месяце я похоронил три души. Одна принадлежала солдату, не вернувшемуся с поля боя. Другая — женщине, пропавшей во время круиза. Бедняжка. А третья, и это, пожалуй, самая большая трагедия, Ребенку, умершему еще до зачатия. «Как можно похоронить ребенка, которого даже не существовало?» задал естественный вопрос Чарли. «Фактически мы похоронили мысль о ребенке», объяснил здоровяк. «Родители много лет пробовали зачать ребенка и хотели с этим покончить. Вот я его и похоронил». Церемония была очень трогательная. «Так вы знали, что гроб моей матери пуст?» спросила я. Не то чтобы это имело значение, но мы могли бы избежать этого жутковатого ночного приключения, лишь задав один простой вопрос, а именно, она там? «Конечно, я знал, что гроб пуст», — гордо заявил он. «Я же не идиот». Он буквально выплюнул в меня и Чарли слово «идиот». Мы не додумались спросить, взаправда ли мама лежит в гробу, когда его опускали в землю. Вот уж настоящий идиотизм. «Так», — вмешался Нейтон. — «думаю, нам стоит вернуться к главному вопросу». «Точно. Куда подевалась наша мать, черт возьми?» — буркнул Чарли. «Боже!» — выдохнула я. И когда до меня наконец дошло, что все это значит, мне как будто пинка дали. «Как ты думаешь, она...» «В смысле, может ли быть, что она все еще...» «Я не могла произнести это слово». Я едва успела осознать, что она умерла и не была готова к ее воскрешению. «Еще жива?» — завершил фразу Нейтон. Я уставилась на него так сильно, разинув рот, что в него можно было засунуть пару носков. «Считаю ли я, что она еще жива?» Он глядел темными и круглыми глазами, как у оборотня. «Я в этом уверен». В руки и ноги впилась тысяча крохотных иголок паническая атака. Мгновение спустя я оказалась в шахте лифта и падала со скоростью пять этажей в секунду. Взмахнула руками, пытаясь за что-то ухватиться. За ветку дерева, надгробие, члены семьи и собственное здравомыслие. Черт, да я даже согласилась бы на руку души нерожденного младенца. Так отчаянно хотелось за что-то схватиться. «Винни?» — услышала я мужской голос. «Винни!» Голос раздавался где-то близко и одновременно далеко. Поле зрения сузилось до крохотной точки. Я чувствовала, как сквозь штаны проникает холодная влага и решила, что, видимо, лежу на земле, хотя понятия не имела, как на ней оказалось. «Давай уведем ее отсюда», — предложил мой брат. И через секунду я почувствовала, как чьи-то руки поднимают меня, схватив подмышками, и ставят на ватные ноги. Не знаю, как добралась до машины, но помню, как пискнул замок на двери, а потом ощутила гладкое кожаное сиденье под ягодицами. Если б я могла сложить губами хоть слово, то взмолилась бы дать мне виски, водку, текилу, что угодно, пусть даже пиво, лишь бы избавиться от потока страха и печали, который обрушился на меня, как будто меня окатили ледяной водой из ведра». Но вместо того, чтобы произносить слова, мои губы разжались, как у умирающей рыбы, и произвели самый жалостливый звук, что-то среднее между блеянием овцы и рыданием. Я хватала ртом воздух, потому что от гнева и стыда, накопленных за десятилетия, легкий словно разрывал на части яростный орел. Я уж было решила, что освободилась от старой развалины, превративший мою жизнь в руины. Я не могла снова стать мышкой в ее когтях, только не после того, как увидела шанс стать свободной. Я покинула свое тело, чтобы сбежать от боли, и смотрела на себя с бесконечного звездного неба. С высоты темного космоса я видела все и не видела ничего. В этот момент ко мне пришло осознание. Я Алкоголик.